Часть третья. Искажение 1992-1995. Глава 25. Кресло-мешки. Еще два года назад в Штатах вообще не было рейв-сцены. А сейчас, словно за одну ночь, мир переменился. Во всех более-менее больших городах Северной Америки появились диджейские магазины и точки продажи рейверской одежды — Музыканты продавали гитары, покупали синтезаторы и записывали технотреки, которые превращались в известные по всему миру гимны. Шел 1992 год, и рейвсцена расцветала, подобно блестящему самодельному цветку. Почти все мои знакомые пытались стать промоутерами. Так что вместе с моими менеджерами, дизайнером-осветителем Скотта и приятелем по имени ДБ я и сам решил попробовать свои силы в этой отрасли, организовав рейв в Челси за день до Хэллоуина. Диби был британским диджеем, который работал и жил в Нью-Йорке, и когда меня познакомили с ним в 1988 году, я думал, что он самый крутой человек на планете. Он был высоким, мрачновато-красивым, безупречно одевался и всегда откуда-то доставал более классные пластинки, чем у меня». Сначала Диби, Скотта и я придумали ужасное хэллоуиновское название Маск А Рейв. Потом начали искать зал. У Диби был определенный опыт организации рейвов, а вот я и мои менеджеры ничего в этом не понимали. Давайте найдем что-нибудь небольшое и начнем с малого, робко предложил я, вспоминая пустые танцполы хитрого лиса и Паледе Бате». Можно арендовать Sound Factory? сказала Марси, одна из моих менеджеров. Марси, Sound Factory вмещает тысячи человек, возразил я. Мы начнем сразу с большого. Все будет круто, сказала она. Не беспокойся, Моби. Я беспокоюсь, ответил я. Диби и другой мой американский менеджер Барри решили, что снять Sound Factory хорошая идея. Так что мы договорились об аренде на 30 октября. Друг Би помог с оформлением, и мы сделали 25 тысяч блестящих простеньких флаеров. Маск, А. Рейф» 30 октября 1992. Живые выступления: Алтерн Эйт и Моби, Диджей Диби, Мистер Клин, Кевин Сандерсон, Киберсвет от Скотта. Мы с Би забрали флаеры из типографии в офисе моих менеджеров встретились с тридцатью молодыми рейверами, которые подрабатывали, раздавая флаеры в клубах и музыкальных магазинах. «Думаешь, народ соберется?» — спросил я 18-летнего рейвера по имени Майк. «С таким-то составом?» «Да, все будет круто», — сказал Майк, и мои страхи слегка развеялись. Итак, настал канун Хэллоуина, день нашего рейва, и я нервничал. Вдруг рейв провалится. Вдруг я буду прыгать по сцене в полночь перед двадцатью зрителями и уборщиком. В девять вечера я сидел в своем новом лофте и смотрел в окно на Мод-стрит. В сумерках здания напротив напоминали острые зубы, скалившиеся на ночном небе. Я слышал звуковые сигналы машин, а за ними — неописуемый шум, производимый вечером в пятницу на Манхэттене, несколькими миллионами человек — вышедшими на улице в поисках любви и хаоса. Я прошел к парадному входу здания и поздоровался с Джо, нашим бездомным разнорабочим. Джо в молодости был боксером, но потом опустился и стал бомжевать в Нижнем Истсайде. Спал на тротуаре прямо перед нашим зданием. Семья Киничи пожалела его и дала ему работу и спальное место в подвале рядом с репетиционной комнатой «Соник Юс. Джо всегда молча смотрел себе под ноги, когда подметал и мыл полы. «Привет, Джо», — сказал я, выходя из здания. М -м -м", отозвался он. «Счастливого Хэллоуина». Он ушел куда-то по Мод-стрит, ничего не сказав. На Хьюстон-стрит образовалась пробка. Машины беспомощно бибикали друг другу, водители гневно стучали по рулям. Было лишь девять вечера, но на углу Мод-стрита и Хьюстон-стрит уже была пьяная девушка в костюме Мини Маус. Она стояла, опираясь на почтовый ящик, и ее тошнило прямо на красные туфельки. Две ее подружки, одетые черепашками ниндзя, стояли поодаль в свете желтого фонаря и хихикали, пока Мини Маус исторгала из себя на тротуар смесь каких-то напитков. Я пошел по Хьюстон-стрит мимо Балато, Миледис и Ниттенфактори, из которых уже выходили пьяные посетители. Возле Миледис стоял кто-то в маске Билла Клинтона. Через пять дней были выборы, и я надеялся, что 4 ноября этот саксофонист и бывший хиппи станет нашим новым президентом. Я прошел по лафаэт стрит и повернул налево на четвертую улицу. Там располагался Tower Records, самый главный музыкальный магазин из всех. Даже в 9 вечера за день до Хэллоуина в нем была толпа народу, но, с другой стороны, там всегда была толпа народу. Tower Records был национальным достоянием, краеугольным камнем центра города на углу 4-й улицы Бродвея. Я покупал 12-дюймовые пластинки в Den диска «Мания» и в Мании. но вот компакт-диски и кассеты в Тауэр Рекордс. Двумя неделями ранее я ходил в Тауэр с Дамьеном. Мы поднялись на второй этаж и прошли по длинному коридору в отдел, который все называли «Танцевальным гетто». Там, на одной полке с ремиксами Дэвида Моралеса и синглами «Ультра стояли два моих сингла. Ощущение было примерно таким же, как от вида новорожденного ребенка в роддоме, только вот в этом роддоме из колонок гремели «Стоун Темпл» Pilots, а мои младенцы родились на фабрике компакт-дисков в Нью-Джерси, после чего их упаковали в пластик. Я прошел мимо Тауэра Рекордс и Нью-Йоркского университета и дошел до Вашингтон-сквер-парка. В нем было полно наркодиллеров, которые мелодично повторяли на разные голоса рефрен «Травка курево, чувство Будда». Я прошел мимо фонтана и направился к темной грязной триумфальной арке. Когда-то, возможно, в XIX веке арка была белой. Сейчас же лицо Джорджа Вашингтона было черным от грязи и смога. У подножия Триумфальной арки, под этими грязью и смогом, находилось мое любимое тайное место Нью-Йорка — маленькая дверь без обозначений. В 1917 году Марсель Дюшам и несколько его друзей, кубистов и сюрреалистов, взломали замок на этой двери, забрались на вершину арки с ящиком вина и на рассвете провозгласили Нижний Манхэттен суверенным государством. Каждый раз, видя эту дверь, я вспоминал Дюшама и его пьяных друзей, плясавших на вершине арки на рассвете, отмечая независимость Нижнего Манхэттена. Я прошел по Пятой авеню, где располагались практически единственные красивые здания в Нижнем Манхэттене. В центре города – жила горстка богачей, несмотря на то, что 99% центра заполняли крековые наркоманы и горящие дома. Когда мы с друзьями проходили мимо этих красивых зданий, мы всегда спрашивали себя, как богатому человеку могло вообще прийти в голову поселиться южнее 14-й улицы. Я двигался на запад по 14-й улице, мимо заброшенных магазинов, дискаунтеров бытовой техники, огромных универмагов, где продавались дешевые сумки и поддельные футболки с диснеевскими героями. Добрался до дома Кары, посмотрел на темное окно ее спальни и пошел дальше. Мы с Карой расстались две недели назад. Я пришел к ней домой и сказал, что обожаю ее, но не чувствую достаточно сильной эмоциональной связи, чтобы продолжать встречаться. Она села на кровать под плакатом «Рокси Мьюзик» в рамочке и заплакала. Я сел рядом и обнял ее. Вскоре она отстранилась от меня и просто сказала «Уходи». Я тихо удалился и с тех пор с ней не разговаривал. Пройдя заколоченный магазин рядом с домом Карры, я пересек восьмую авеню и направился в пустынный Мясницкий район. Там только что открылся ресторан под названием «Флоран», но в остальном район все так же оставался пустыней с окровавленными улицами, где можно было встретить разве что проституток, сидевших на креке, и хасидов-мазохистов. Как ни странно, самые худшие районы одновременно были и самыми безопасными, потому что, не считая редких проституток, прятавших последние 50 центов в мокрых носках, грабить там было просто некого. Я повернул на Девятую авеню и пошел мимо заброшенных зданий и жилых комплексов. Возле ирландского бара стояли какие-то пьяные девушки в зеленых париках раскрасневшиеся, они держали в руках пинтовые кружки с гиннесом и смеялись, слишком громко для этого района. Неподалеку было социальное жилье, а социальное жилье — это крек и грабители. Девушки в ярко-зеленых париках ничего не замечали, защищенные низеньким забором и теплым светом из ирландского бара, но хищники ждали их неподалеку, прячась в тенях. Я пошел дальше по девятой авеню, На углу с восемнадцатой улицы ко мне подошла пара ребят в толстовках с капюшонами. «Крэк?» — спросили они. «Крэк?» Я пошел дальше. Ебаный белый послышалось из-за спины. Я посмотрел вперед. Ко мне направлялись еще двое ребят в толстовках, держа на готове ножи. Ни назад, ни вперед дороги не было, так что я выбежал на проезжую часть. К счастью, машин было мало. «Мне повезло. Я обижал несколько такси и автобусов. Мне возмущенно бибикали вслед, но вот ребята с ножами за мной не последовали. Погоня за мной оказалось бы слишком трудным делом, и они дали мне сбежать. Оказавшись на западной стороне улицы, я не замедлил шага. Другие ребята в толстовках все еще пытались мне что-то продать. «Йоу, Крэг!» «Спиды, Крэг!» я бегом пробежал через перекрестки с 19 и 20 улицей и, в конце концов, вышел на ярко освещенную широкую 23 третью. Оглянувшись, я убедился, что за мной никто не пошел. Мое сердце колотилось. Что если бы меня убили на пути к Рейву, Я останусь лишь короткой сноской в памяти, стану еще одним погибшим нью-йоркцем, о котором будут говорить похмельные хипстеры на собачьих площадках, допивая латте. «Помнишь того парня, Моби? Что с ним случилось? Он вроде диджеем был?» У меня как-то пока совсем не было желания умирать, а особенно мне не хотелось, чтобы меня зарезал какой-нибудь восемнадцатилетний торговец креком. Я продолжил бежать трусцой, здраво рассудив, что странный парень в мешковатых рейвовых штанах, который бежит трусцой по девятой авеню, станет менее привлекательной добычей, чем странный парень в мешковатых рейвовых штанах, который идет пешком. Приближаясь к 28 улице, я внезапно вспомнил, что надо еще и бояться за рейв. Кто-нибудь вообще придет? Полный страх и трепет из-за того, что наше мероприятие может провалиться, я зашел за угол. Но свершилось хэллоуиновское чудо. Очередь из нескольких тысяч рейверов стояла от самого Sound Factory вплоть до 10-й авеню. Марси и Диби стояли у входа. Видел, какая очередь? спросила она, словно я как-то мог ее не заметить. Мы все прошли в клуб, широко улыбаясь. Я услышал музыку, хотя двери еще только открыли. Кто сейчас играет? спросил я. Джейсон Джинкс, сказал Диби. Он друг Уан И, так что мы решили позвать его выступить первым. Клуб Sound Factory, который мы сняли, был священным местом танцевальной музыки. Именно там Джониор Васкис и Дэнни Тиналья играли свои легендарные десятичасовые сеты. Я все еще не понимал, как мы умудрились арендовать Sound Factory для нашего маленького рейва. Это все равно, что арендовать собор Святого Патрика для барахолки. Танцпол был пуст, но мы знали, что снаружи стоит очередь из трех тысяч рейверов. Вскоре они все зайдут в зал, примут экстази и следующие 7-8 часов будут отплясывать. В 6 часов утра они выйдут на улицу, накачанные химией, и отправятся на автор пати, которая продлится до восхода. В 10 утра они позавтракают. Посидят немного в парке, а потом разойдутся по своим студенческим общежитиям, где проспят до восьми вечера. Джейсон Джинкс сыграл Music Takes You группы Blame, и даже в совершенно пустом зале трек звучал подобно теплым объятиям. Город умирал, но здесь мы сотворили наш собственный маленький мир без далеко идущих последствий, раскрашенной флуоресцентной краской. Я снова вышел на улицу и посмотрел на очередь. Она казалась прекрасным живым существом. Это очередь из трех тысяч человек в футболках флэш-джаев. К одиннадцати вечера танцпол заполнился, и у вертушек стоял Кевин Сандерсон. В полночь на сцену вышли «Alternate». Они стояли за своими синтезаторами, одетые в анораки и пылезащитные маски. Музыканты практически не двигались, но их песни были настоящими гимнами. И публика ревела от восторга и любви. Все были уже на пике. Музыка была громкой и веселой. Даже стены, казалось, уже вспотели, и когда один из парней из Altern Eight наконец поднял вверх кулак, толпа просто с ума сошла. После Altern Eight вышел DB, начав свой сет с Music Takes You. Все закричали и засвистели в свистки под светом зеленых лазеров. Импортные 12-дюймовые пластинки стоили 10 долларов, так что диджеям не было особого смысла покупать слишком много пластинок, которые больше никто не ставил. За одну ночь несколько диджеев могли сыграть один и тот же рейв-гимн, и каждый раз, когда ты его слышал, он звучал как откровение. Я прошел по коридору в джангл-зал. Тут музыка была мрачнее, а ребята суровее. Диджей играл джангловую пластинку с такими басами, что у меня аж пальцы на ногах завибрировали. Потом я дошел по другому коридору до чилаута. Тут звучал трек с обратной стороны сингла «Future Sound of London». 75 рейверов лежали в креслах-мешках, которые Скотта то ли где-то одолжил, то ли просто украл. Стены освещались розовыми и голубыми лампами, и рейверы на креслах очень напоминали по виду «желейные бобы». Там были красивые коротковолосые рейверши в больших штанах, но они все лежали и обнимались с красивыми коротковолосыми рейверами в таких же больших штанах. Все выглядело почти андрогинно, но девушки все равно были настолько красивы в своих обтягивающих футболках, что я даже захотел стать сторонником полигамии и жениться на всех сразу. Настало время моего выхода. Я прошел на сцену в главном зале, Проверил оборудование и помахал диби, сидевшему в кабинке на другой стороне танцпола. Он показал мне большой палец и остановил свою пластинку. Просто убрал звук. В зале неожиданно повисла тишина. Я начал свой сет с «Ах, ⁇ Ах-ах ⁇ и рейверы просто взорвались, танцуя и размахивая светящимися палочками. Прожектора и стробоскопы стояли позади меня, отражаясь в широко открытых глазах рейверов, и казалось, что мир прекрасен. Я сыграл «Rock the House», «Voodoo Child», «Go» и «Next is the E». В последние несколько месяцев «Next is the E» превратилась в главный рейв-гимн 1992 года. Во время припева, когда засэмплированный женский голос пел «I feel it», я посмотрел на зрителей. В первом ряду со слезами на глазах танцевала красивая светловолосая девушка. На ее лице мерцали красные, синие и зеленые огоньки. Она открыла глаза, посмотрела на меня и крикнула «Я люблю тебя!» Я сыграл еще две песни и закончил выступление новым треком Саузенд. Вступил басовый барабан с дисторшном из набора звуков TR-909. Трек становился все быстрее и быстрее. Стробоскопы и варилайты Скотта пульсировали, и рейверы просто стояли на месте и дергались. Когда прошла первая сбивка, они зааплодировали, и меня захватил веселый дух рейв-сцены. Я посмотрел в глаза прекрасной плачущей девушки в первом ряду. Песня стала еще быстрее, и я забрался на свой синтезатор, скинув футболку и подняв руки над головой. Когда песня кончилась, Диби взял микрофон и закричал — «Нью-Йорк! Скажем спасибо, Моби. Зрители взревели во все горло, и я сошел со сцены. Я сломал две барабанные палочки, когда бил по октопад. Синтезатор был весь в отпечатках ног и, скорее всего, сломался. Но я просто онемел от счастья. Я стоял у края сцены, тяжело дыша и стекая потом, и прекрасная плачущая рейверша подошла ко мне. Я раскрыл объятия, Она прижалась ко мне и зарыдала. Я держал ее около минуты. «Я просто хотела сказать тебе, как люблю Next из The И», e, — всхлипнула она, припев такой красивый. «Как тебя зовут?» «Рэйчел». Она была ростом где-то пять футов три дюйма и одета в гигантские рейверские штаны и маленькую черную футболку. «Я просто хотела сказать тебе, как люблю твою музыку, — Мобби, — сказала она, — смотря мне прямо в глаза, и ушла. Я собрал побитый синтезатор и октопад и спрятал их под сцену, а потом отправился на поиски Рэйчел. Пока я ходил по залу, рейверы останавливали меня и обнимали, но я так ее и не нашел. Я обыскал все джунгл, джангл-зал, аут, но она исчезла. Я хотел найти Рэйчел и пойти с ней по Манхэттенскому мосту на рассвете, пока весь остальной мир спит. Я хотел узнать, где она живет, какие книги любит. Хотел сесть на край ее кровати и почитать школьный ежегодник, обсуждая значок «Дюран-Дюран», с которым она сфотографировалась в выпускном классе. Но на часах было четыре утра, и Рэйчел пропала. Я вынес аппаратуру на улицу, и мой друг Гейб помог мне уложить кейс в багажник такси. Вечеринка прошла успешно, но я так и не нашел Рэйчел» мою маленькую рейф Дульсинею. «Гейб», — наивно спросил я, «если ты увидишь девушку по имени Рэйчел, сможешь взять ее номер для меня?» Гейб мило улыбнулся. «Хорошо, Моби, обязательно». Я сел на заднее сиденье такси. «Куда?» — спросил водитель. «Мод-стрит, между Хьюстон и Принц», — сказал я. О. «Маленькая Италия», — сказал он, — «ты из мафии?» Я засмеялся. «Нет, я даже не итальянец». В машине, отъезжавшей от Sound Factory, где остались три тысячи рейверов, играла тихая музыка. «Что это?» — спросил я. «Кассеты из моей церкви на Гаити. Нравится? «Очень красиво. Можешь сделать погромче?» Он сделал погромче то было словно пение маленьких ангелов.